Глава 40. Сезон охоты на пастухов. Чтобы добраться до пастухов, надо пройти сквозь весь вражающийся строй, при этом выжить и желательно не получить ранения, чтобы после всего этого вступить в бой с людьми, которые при помощи силы мысли способны заставить двигаться скалу. Эта идея выглядела абсурдной и обречённой на поражение изначально. Прямой контакт с пастухом приведёт только к быстрой и мучительной смерти. Пастуху ничего не стоит заставить меня выгрызть себе вены из руки или приставить револьвер к голове и устроить ритуальное вынесение мозгов наружу. Значит, бить их нужно на расстоянии. Я пригнулся к мостовой и перебежал от своей машины к машине, за которой прятались Уэллс и Штраус. Я поделился своими наблюдениями с Гербертом. Он согласился с выводами и вслух пожалел о том, что также не является метким стрелком. В последний раз на стрельбище был несколько лет назад вместе с членами клуба Ленивцев. Да и то больше увлекался умными беседами с зарюмкой ароматного портвейна. Но неожиданно Штраус сообщил, что был прекрасным стрелком, когда служил в Афганистане в войсках Его Величества и даже имеет награды за меткую стрельбу. Так что если они раздобудут ему винтовку, способную сносно стрелять, то он с удовольствием откроет сезон охоты на пастухов. Уэлс посмотрел на Штрауса с удивлением. Какие ещё бездны таланта он скрывает, столь скромный и молчаливый, что иной раз без соответствующего реквизита способен сыграть человека-невидимку. Я признаться честно, тоже был удивлён. Поскольку привык видеть Штрауса в роли безукоризненного дворецкого, но никак не отчаянного убийцы маджахедов, это всё ещё никак не укладывалось в моей голове. Найти винтовку на поле боя, где павшими была усеяна мостовая, задача выполнимая, но при этом надо ухитриться не угодить под пулю или выпад мясницкого тесака. Тут уже дело посложнее. Я приказал Герберту не высовываться, а Штраусу держать оборону. Сам же выглянул из-за машины, чтобы оценить ситуацию и присмотреть трофейное оружие. Бой и не думал стихать. Складывалось ощущение, что он будет длиться вечно. Стороны потеряли большое количество бойцов, но при этом и не думали останавливаться и отступать. Они питались свежей человеческой кровью. На место каждого павшего тут же вставали двое новых бойцов. И если солдаты хозяев теней были профессиональными воинами, воспитанными в уличных битвах, то в рядах островитян уже встречались старики и даже дети, которых призыв пастухов выдернул из привычной безопасности квартир, заставил вооружиться столовыми ножами и каминными щипцами и броситься на улицу. Тем больше у меня было причин остановить это кровопролитие. Повсюду было полно брошенного оружия: винтовки и пистолеты, револьверы и топоры. В лондонском музее я видел однажды картину, которая называлась Уцелевший. К сожалению, я не запомнил имени автора. Там, к деревянной стене дома, была приставлена ржавая винтовка, под которой скопилась застывшая лужа крови. В войне уцелеть может только оружие. Те же, кто способен его держать, рано или поздно поубивают друг друга. Я увидел винтовку. Она лежала в нескольких ярдах от меня возле павшего горожанина с проломленной головой и стеклянными глазами, через которые смерть высасыла его душу. Возле него вился на месте серый волк, обороняясь от наседавших на него теневиков. Те кололи его мечами, стреляли, но Обратень с виртуозностью балетного артиста уклонялся от пуль, а мечи оставляли на его шкуре лишь кровавые полосы, но не причиняли особого вреда. Вот он сделал быстрый выпад. Солдаты не ожидали ничего подобного, и один из них поплатился за свою самонадеянность, рухнул на мостовую со сломанным позвоночником. Второй солдат отскочил в сторону, Бросил быстрый взгляд на своего товарища, увидел, что ему может помочь разве что только чудо. Но чудес, как заверяла жестокая правда городского дна, на свете не бывает. Он вскинул пистолет и оборвал страдания товарища поцелуем пули в лоб. Это сомнительное милосердие чуть было не стоило ему жизни, когти оборотня пролетели в опасной близости от его шеи. Я бросился за трофеем. Моя задача была метнуться туда и обратно, не задерживаясь и не ввязываясь ни во что постороннее. Главная цель пастухи. Как оказалось, поставить задачу легко, выполнить намного сложнее. Обратень уже успел расправиться со вторым солдатом, и моё появление воспринял как подарок судьбы. Одним прыжком он преодолел разделяющее нас расстояние, я оказался как раз между мной и заветной винтовкой я очень пожалел о гибели теневых солдат, которые отвлекали эту тварь теперь же ничего не сдерживало её поэтому мне пришлось принять бой я вскинул руку с заморощиком и дал залп тварь плавно сместилась в сторону и энергетический импульс прошёл мимо расплескавшись по спине бородатого мужика в красной головной повязке и топором наперевес Тело его неожиданно сковал арктический холод, и он никак не мог защититься от дубины, что в следующее мгновение упала на его голову. Волк ударил раз, другой, и уже настал мой черед проявлять чудеса изворотливости. От первого выпада я ушёл, второй же прошёлся по касательной. Я почувствовал, как меня разворачивает ударом, моё тело уже мне не подвластно. Оборотень заставил меня танцевать пляску смерти. Если я сейчас не разрушу эту формулу боя, то через мгновение окажусь мёртвой оболочкой на мостовой. Оборотень слишком силён, слишком искусен. Я ему не противник. Я так, сахарная косточка, оставленная на десерт. Я не успел развернуться, сильный удар пришёлся мне в спину. Я упал лицом вниз на мостовую, расплющив нос о камни, потекла кровь. Жуткая боль сковала тело, вырвав его из моего подчинения, но я всё же заставил себя двигаться. Промедление быть может заняло пару секунд, но я всё же откатился в сторону, а в том месте, где я только что лежал, впечаталась волчья лапа. Я выстрелил из заморозчика. Первый залп обортил волчью ногу в лёт, Второй проморозил его голову насквозь. Обратень свалился на мостовую, а я уже был на ногах и мчался к заветному оружию. Я не замечал боли. Схватил винтовку, прижал её к груди и побежал назад. Я уже был возле машины, когда случайная пуля пробила мне живот, выплеснув спереди маленький фонтанчик крови. Я завалился на машину на руки Вэлса. Я уже прощался с жизнью, радуясь только тому, что успел выполнить своё задание. Я раздобыл оружие, которое быть может остановит пастухов. Штраус выхватил из моих рук винтовку. Мне было тяжело дышать, словно я проглотил булыжник. Я метался взглядом по улице, эта лихорадочность была первым признаком наступающей панической атаки, с которой я не справлюсь в сложившихся обстоятельствах. Мой взгляд скользнул по мёртвому телу, находящемуся в нескольких шагах напротив, и зацепился за него. Я узнал Германа Вертакрыла, который сидел на мостовой, привалившись к стене дома. Стеклянные глаза с равнодушием взирали на поле битвы. Неожиданный вид покойника отрезвил меня. Камень в груди будто растворился. Я нормально задышал. В это время Герберт Разорвал в районе раны рубашку и внимательно рассматривал выходящее отверстие. Вид раны ему понравился. Он одобрительно хмыкнул, приподнялся, открыл дверцу машины и стащил сиденье со кваяж. Раскрыв его, он достал пузырёк со спиртом и бинт. Вытащив пробку, он залил рану и вернул пробку назад. Мой живот охватило огнём. Я зло рычал, хотя хотелось кричать во весь голос. А в следующее мгновение Уэллс уже бинтовал меня и говорил, что рана не страшная, пуля прошла на вылет, ничего жизненно важного не задело. Эти слова и невозмутимость Уэллса придали мне силу. Пока Уэллс занимался оказанием первой помощи, а я изображал из себя страдальца, Штраус ловко проверил винтовку на предмет патронов и исправности. Довольный осмотром, он заозирался по сторонам, пытаясь найти подходящее место под гнездо стрелка, но ничего толкового не увидел. Требовалось небольшое возвышение, да так, чтобы не угодить под чужой огонь. Не найдя ничего подходящего, он вдруг проворно забрался на крышу автомобиля, распластался по ней так, что ноги свешивались нам на головы. Удобно устроил винтовку в руках и стал целиться. Мне казалось, что Уэллс вновь применил ускоритель темпа жизни, потому что время вокруг словно бы замедлилось. Я выглянул из за машины. Рана тут же отозвалась вспышкой боли от неосторожного движения, но я не обращал внимания. Я видел песчаный торнадо, насящающийся по улице между сражающимися сторонами. Я видел мельтешение людей, в отчаянии пытающихся убить друг друга. Я рассмотрел двуглавого, который полководцам взирал на битву с высоты своего величия. Выстрел прозвучал неожиданно. Я увидел, как один из пастухов резко дёрнулся, схватился за грудь и упал. И в то же мгновение прозвучал новый выстрел, оборвавший жизнь второго пастуха. Оставалось ещё трое пастухов, но и то, что двоих уже нет, сыграло свою роль. На поле битвы наступил переломный момент. Островитяне вдруг один за другим стали останавливаться. Их лица, которые ещё минуту назад пылали яростью сражения, вдруг искажались в недоумении. Они смотрели растерянно друг на друга и на теневиков, искренне не понимая, как они оказались тут, что забыли, почему в их руках оружие, разум освобождался от подчинения чужой воле. И вот уже оказывалось, что они вовсе не хотели сражаться за профессора, проливать кровь и умирать. Это была чужая война, на которую их затащили насильно. Но солдаты хозяев теней и не думали останавливаться. То, что противник вдруг перестал оказывать сопротивление, придало им сил, и они с воодушевлением принялись уничтожать его. Началось настоящее истребление. Островитяне не понимали, что происходит. Сначала они просто растерянно смотрели на врага, который убивал их. Они пытались заслониться, пытались спрятаться друг за друга, но это не помогало. Когда же их товарищи один за другим начали падать замертво, островитяне стали огрызаться, но ментального поводка очень не хватало. Он вселял им силы и уверенность, заставлял их действовать смело и профессионально. Сейчас, лишившись ментального управления, их сопротивление было вялым и неубедительным, пропитанным страхом. Этого было недостаточно, чтобы одержать победу. Этого было недостаточно, чтобы продержаться до того момента, когда в сражении вступят новые пастухи. Больший ужас наводил на острове Тянь Песочный человек, который носился вихрем с одного фланга на другой, сея вокруг хаос, разрушение и смерть. К тому же Штраус не терял даром времени и пристрелил последних пастухов. Островитяне дрогнули, их ряды прогнулись, смешались, и вынужденная армия профессора Моро обратилась в бегство. Я увидел двуглавого, который садился в машину, при этом Айртон и Монгомери отчаянно спорили и проклинали друг друга. Но на их пути уже вырастал песчаный гигант с огромными кулаками, они тут же впечатались в капот автомобиля смина и его. Нам здесь тоже было ничего делать. Пускай мы и выиграли это сражение, но война продолжалась, и профессор Моро ещё возьмёт свой реванш, восстановит статус-кво и выиграет эту войну. У меня в этом не было никаких сомнений. Мы были обречены, если только не вернёмся назад во времени и не переиграем всю партию сначала. Я сидел на заднем кресле. Штраус уверенно крутил руль, выворачивая с Бромли-стрит на соседнюю улицу. Уэллс что-то бормотал, но слов было не разобрать. То ли слова молитвы, то ли сожаления. Он не понимал, как все могло выйти из-под контроля. Битва уже затихала. Мы оставляли ее за спиной. Я обернулся и проводил взглядом улицу, которая стала местом последнего вздоха для многих людей – в том числе и для Германа Вертокрыла, моего напарника и верного товарища, который за годы службы стал мне другом. В груди мёртвых тел и покорёженного железа я не мог разглядеть его, но знал, что он там, на своё несчастье связавший свою судьбу со мной, что и привело его к гибели. Штраус уверенно управлял машиной. Он вновь превратился в привычного нам дворянского Но время от времени правой рукой он оглаживал винтовку, которая вертикально стояла между креслом водителя и рукояткой переключения скоростей. Похоже, Штраус вспомнил, кем был раньше и больше не хотел забывать этого. Мы покидали Лондон, полуразрушенный, горящий, озлобленный. Я знал, что ещё вернусь сюда, но Уэллс прощался с ним навсегда.